Глава 30 О космических сражениях Реджи Синак знал лишь из фантастических романов и ретрофильмов о космосе. Именно поэтому после команды «Огонь» и последовавшего за ней сухого доклада Каперанга Васильева об успешно произведенном залпе плазменных орудий, Для Синака наступил момент полного разочарования. Реальный бой в космосе вообще не походил на его представление об Оном. Ни тебе сотрясений корпуса корабля от мощных залпов плазменных орудий, ни мгновенного доклада наводчика с БЧ-2 об успешном поражении цели, ни даже эпичного взрыва вражеского крейсера, заснятого с множества ракурсов сотнями наружных камер. Атака флагмана, рамно как и всей флотилии, оказалась делом заурядным и даже скучным. За докладом Васильева тут же посыпались такие же сухие и неэмоциональные доклады капитанов других кораблей, входящих в ударный кулак адмирала Касаткина. И, судя по этим докладам, все корабли также успешно отстрелялись. «Теперь осталось только ждать». Тихо произнес Васильев, взглянув на свои винтажные механические часы на руке. «Сколько ждать!» — непроизвольно вырвалось у Синака. же не планировал привлекать к своей персоне лишнего внимания, но вопрос был отнюдь непраздным. Ему нужно было понять, когда будет уже пора вмешаться в происходящее. Ведь именно этого от него ждали на Ассирисе 3 «Расстояния в космосе только кажутся обывателю крохотными», с готовностью ответил Васильев, игнорируя недобрый взгляд Касаткина и по-прежнему не отводя взгляда от циферблата наручных часов. «По сути, они являются предельными для нашей военной науки. Плазменные заряды зреют в специальных генераторах плазмы. Затем сформированный сгусток чистой энергии разгоняется в специальной трубе, сильнейшим электромагнитным полем. Этот сгусток плазмы вылетает из ствола, хотя, конечно, это приспособление для разгона плазмы стволом можно назвать лишь условно. Это, скорее, огромная спираль. Так вот, из этой спирали плазма вырывается с огромной скоростью, однако до релятивистских скоростей дело все же не доходит. Разумеется, на преодоление расстояния до цели плазменному заряду нужно время. В текущих условиях это почти э, две минуты. Именно поэтому мы называем их торпедами. Принцип схож с архаичным морским вооружением. «Кроме того», — вмешался первый пилот, — «во время выстрела в космосе нужно компенсировать силу этого выстрела. Про полноценный залп из всех орудий и говорить нечего». «Третий закон ньютона чтоб его!» — развел руками Васильев, подтверждая слова пилота. «Иначе нас бы вытолкнуло с траектории полета в противоположную от выстрела сторону». «Итак...» — он внимательно посмотрел на свои часы. «Время! Боевым частям доложить о результатах стрельбы!» На долгие десять секунд мостик окутало примерская тишина, способная лишить людей, неподготовленных всего имеющегося в их распоряжении мужества. Все напряглись, считая про себя мгновение, за которые, по сути, решится судьба человечества. И тут, наконец-то, прозвучал доклад. «Все выстрелы попали в цель! На мостике тут же взорвалась бомба из радости и всеобщего ликования!» Офицеры и вахтенные матросы в едином порыве вскинули руки вверх, а затем бросились обниматься. Люди улыбались, смеялись, кричали, плакали, радовались. Лишь Косаткин с Васильевым оставались в напряжении. Отчёт о попадании еще ничего не значил. Промахнуться по 50 цели — это еще надо постараться». Нужно было дождаться подтверждения поражения цели, воочию увидеть повреждения или разваливающиеся на куски вражеский звездолёт. Сенак тоже не принимал участие во всеобщем ликовании, не могло всё завершиться так просто. Впрочем, он уже знал, чем именно всё завершится. И даже несмотря на это уникальное знание, Реджи не хотел верить в ту реальность, которую ему нарисовали обитатели Осириса-3. Он все еще не знал, решится ли на тот шаг, которого ждут от него на Осирисе, хватит ли у него мужества, верит ли он в то, что должен сделать, уверен ли в последствиях. Синак в очередной раз прислушался к себе, По сути, все происходящее в точности повторяло то, о чем говорил Павленко в своем послании. всё до мельчайших подробностей. Это одновременно и пугало, и обнадеживало. Получается, есть еще у человечества шанс. Но для этого шанса Синаку придется пожертвовать всем. «Что ж», — обреченно подумал Реджи, — «Если следующее пророчество Павленко сбудется, придется решаться». Синак медленно отошел к середине мостика и, затаив дыхание, принялся ждать того, что произойдет дальше. Наконец, минута ликования сменилась первым тревожным докладом штурмана. «Командир!» — обращался он к Васильеву, но смотрел почему-то на Касаткина наш курс не изменён и в коррекции не нуждается маневровые двигатели не запустились после доклада мостик вновь затопила тишина именно по ней сенак понял что последняя надежда земля на легкий исход битвы угасала так же быстро как угас этот миг всеобщего ликования Рец же еще не понимал, что именно означает доклад штурмана, но по всеобщей реакции было ясно — ничего хорошего за ним не последует. — Неужели все-таки ловушка? — с ужасом в глазах прошептал Васильев, пытаясь открыть на планшете картинку с инопланетным шаром. Одно дело догадываться, что твой поход обречен, но надеяться, что это все же не так, что есть еще шансы на победу. И совсем иное — четко осознать, что вот-вот погибнешь. Именно это чувство сейчас посетило Каперанга Васильева. Он словно ощутил холодное дыхание смерти у себя над головой. «Кому-кому?» а ему из этой передряги живым не выбраться. Увы, не в этот раз. Уже через секунду поступил следующий доклад, подтверждающий недобрые выводы Старпома. В сообщении группы наблюдения говорилось, что объект действительно был поражен всеми их плазменными зарядами, но при этом не пострадал. На его корпусе даже царапин не осталось, не говоря уже о каких-либо разрушениях. Только сейчас Сенак понял, почему на доклад Штурмана о неизменности курса все отреагировали так остро. Траектория группы рассчитывалась с учетом влияния на нее сразу двух внешних сил. Силы тяготения Солнца и силы гравитационного воздействия инопланетного крейсера. Устрани, земляне, один из этих факторов, и второй стал бы для них доминирующим. Следовательно, после уничтожения шара Ваэров, компьютер должен был автоматически скорректировать курс с учетом гравитации Солнца, но этого не произошло. Шар уцелел и по-прежнему влиял на траекторию полета группы земных звездолетов. Вывод мог быть только один — он никак не пострадал. Не страшны ему были плазменные заряды, совсем не страшны. А запись Сориджина была либо сфальсифицирована, либо та атака американцев умело использовалась в аэрами для дезинформации землян. Проще говоря, в аэры блефовали, а люди этот блеф не раскусили. Более того... Люди всем своим естеством поверили в этот блеф. Поверили, как в чудо. Как в волшебную детскую сказку со счастливым концом. Как же человек слаб в собственной видовой инфантильности. «Вопрос группе обороны», — раздался хриплый голос Касаткина. «На какой процент мы сможем поднять наши кормовые щиты?» «Так близко от солнца!» — тут же отозвался офицер БЧ-5. «Ни на какой, адмирал. Мы тратим все резервы на защиту от...» Договорить да он не успел. На мостике вдруг пропала гравитация, и практически все, кто не занимал своих боевых постов или просто не был пристегнут, взлетели над полом, беспомощно болтаясь в воздухе. Среди несчастных оказался и Синаак». Все происходило столь стремительно, что с точки зрения Реджи это не он оказался в подвешенном состоянии. А все вокруг почему-то начали внезапно мельтешить перед его глазами, причем двигались прикованные к своим рабочим местам офицеры крайне слажено практически как опытная команда синхронисток. Тут же зажглось аварийное освещение, взвыли предупреждающие сигналы, заверещала пожарная тревога. Отовсюду посыпались доклады о критических сбоях систем жизнеобеспечения. Откуда-то издали звучал монотонный голос искусственного интеллекта вольного о разгерметизации чего-то там. Он тупо перечислял все, абсолютно все отсеки от кормы до носа корабля. Касаткин и Васильев судорожно выясняли, в чем дело, задавали какие-то вопросы и выслушивали очередные возбужденные ответы. Одним словом, на мостике воцарилась паника, но ее последствий Реджи уже не видел и не слышал, поскольку был кем-то оглушен. Должно быть, его приложил такой же, как и он сам, бедолага, пытаясь соориентироваться в пространстве и отчаянно размахивая руками и ногами в невесомости. Несчастный просто столкнулся с Синаком, выбив ученому пару зубов и расквасив в кровь нос. Таких летунов на мостике оказалось не менее десятка. Удар Синака все же не вырубил полностью, а лишь оглушил. В полубессознательном состоянии он увидел, что поверхность мостика, которая раньше воспринималась его мозгом как стена, резко приблизилась к нему и больно ударила в плечо. После такого странного поведения помещения Реджи уже мало что понимал. Удар о стену оказался настолько сильным, что из него на время вышибло весь дух. Он не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть, а его левое плечо пронзила резкая боль. Видимо, во время удара он его выбил. Затем случилась еще одна неприятность. Противоположная дрочливой, в кавычках, стене поверхность мостика, так же, как и первая стена напала на парящих в невесомости людей. После первого удара время для Синака словно замедлилось, именно поэтому он смог в деталях разглядеть, как именно вторая стена нападает на него и его товарищей по несчастью. На этот раз удара было несколько. Стена подлетала к беспомощным людям и буквально вышибала из них дух, Слышались неприятные чвакающие звуки и хруст переломанных костей. Поверхность злополучной стены окрасилась в красный цвет. Повсюду летали крупные капли крови, чьи-то зубы, обувь, личные вещи экипажа. Мимо Сенака пролетел набор острых медицинских инструментов. Кажется, это были ножницы и виброскальпель. Лишь чудом не задев его самого... Очевидно, инструменты вывалились из сумки медиков. Пролетев в паре сантиметров от лица Реджи, они с завидной точностью вонзились в глаз и шею кого-то из его собратьев по несчастью. Приглядевшись, он понял, что не повезло Соболеву. Несмотря на всю свою неприязнь к этому человеку, Синак в этот момент порадовался забывшего десантника. Тот по-прежнему был без сознания и смерть свою встретил легко. Чего не скажешь о других участниках этого странного хаотичного действа, включая самого Синака. Оставшиеся в сознании люди кричали, стонали и молили о помощи тех, кому посчастливилось находиться в собственных креслах-ложементах. Работоспособная же часть экипажа Истова искала причину столь странного явления на корабле. Реджи слышал крики Касаткина и Васильева — Слышал, как кто-то крепко матерится. С другого конца мостика до его слуха доносились знакомые слова христианской молитвы. Молилась женщина, видимо, кто-то из связисток. «Надо же!» — подумала Синако. «В таких экстремальных условиях ей даже удалось вспомнить старославянский текст. Сознание ученый почему-то не терял, хотя в душе очень на это надеялся». Боль в плече было уже невозможно терпеть. сенах понимал, что еще один такой кульбит, он не выдержит и заорет во всю глотку. Очень хотелось понять, каким именно образом стены такое вытворяют. И вдруг ответ пришел сам собой. Стены тут ни при чем, дело все в гравитации. Она сменила вектор и теперь появлялась то с одной стороны, то с другой. Это Синак понял в перерывах между ударами, наблюдая за действиями пристегнутого экипажа. Это не стены били людей, это не пристегнутые люди бились, а стены. А остальной экипаж в это самое время сидел неподвижно, испытывая чудовищные перегрузки, и отчаянно пытался предпринять хоть что-то для спасения флагмана. В целом же повезло. Когда всё это началось, он находился почти в центре мостика. «Спасибо, Павленко!» — подсказал. Его лишь несколько раз ударило об одну из стен и отбросило обратно к центру, где его дальнейший полет остановило чье-то безвольное тело. Тех же, кто в момент аварии оказался ближе к взбесившимся, в кавычках, стенам, уже было не спасти. Частота колебаний стен, а, следовательно, и ударов о них, С каждой секунды увеличивалось. В какой-то момент Реджи понял, что он уже и не видит эти колебания. Они либо вовсе прекратились, либо, напротив, ускорились настолько, что человеческий глаз их уже не улавливал. От мысли, что колеблются не стены, а все вокруг, включая его самого, Синаку стало дурно. Впрочем, дурно это было слишком мягко сказано. Практически все на мостике, кто к этой секунде еще оставался жив, синхронно опорожнили свои желудки. Кому нечем было опорожниться просто, давился от пустых конвульсий и судорог. Некоторые попросту не выдерживали таких нагрузок и отключались. У одних из глаз реками текли слезы, у иных сочилась кровь. Впрочем, судя по раскосому расположению зрачков и амимичным лицам, На кровавые слезы этим «везунчикам» в кавычках было уже плевать. Кровоизлияние в мозг произошло как минимум у половины экипажа. Сенак же, паря где-то посреди их капитанского мостика, гадал, как именно откликнется на такие нагрузки его собственный организм. Судя по тому, что он, от души проблевавшись, все еще ощущал дикую боль в плече и хоть что-то видел вокруг себя, Инсульт ему пока не грозил. Наконец, мучительная пытка невесомостью прекратилась. Все, что летало в воздухе, в одну секунду рухнуло вниз, туда, где изначально на мостике был пол. Синаку на сей раз не повезло. Он рухнул как раз на выбитое плечо. От боли он чуть было не лишился чувств, однако все ограничилось лишь истошным криком и очередным приступом тошноты. И, тем не менее, ему повезло много больше, нежели другим членам экипажа. Привозмогая дикую боль в руке, повисшую вдоль его туловища плетью, он встал и огляделся. Из тех, кто встретил это необычное явление не в креслах, на ноги поднялись немногие. Собственно, лишь сена, когда один из медиков смогли встать. Остальные же лежали на полу со следами травм различной степени тяжести. Причем травмы эти, насколько он мог судить, были малосовместимы с жизнью или несовместимы с ней вовсе. же посмотрел на экипаж. Сказать, что тем, кто был всё это время пристегнут к своим креслам, повезло больше, он тоже не мог. Больше половины офицеров были без сознания или мертвы. «Штурман! Курс!» — еле дыша выдавил из себя Касаткин, отплевавшись кровью. Смотрел он при этом не на штурмана, а на своего старпома. Васильев сидел в своем кресле, запрокинув голову. Все лицо его было в крови. Капиранг не дышал. «У нас нет курса, адмирал!» С еще большим трудом выдавил из себя офицер БЧ-1, сильно шепелявя, у него теперь не хватало передних зубов, и уже успел заплыть огромной гематомой правый глаз. — Не понял. — Мы никуда не движемся, адмирал. Мы вообще, похоже, не существуем больше. — Что ты несешь? — начал злиться Касаткин. Вместо ответа штурман... Завороженно смотрящий единственным своим глазом куда-то вверх указал адмиралу на потолок. Адмирал и все выжившие на мостике, включая Синака, подняли свои глаза кверху и обомлели. Над их головами ровным счетом ничего не было. Словно кто срезал верхушку вольного огромным ножом, ровно по уровню капитанского мостика. Картина была из тех, что невозможно ни представить, ни осмыслить. И при всем при этом поражала не она и даже не то, что при таких колоссальных повреждениях люди, находящиеся, в, по сути, в открытом космосе, выжили и могут двигаться, говорить, думать, действовать. Самым удивительным было то что огромное солнце, находящееся сейчас точно над головами экипажа вольного, как будто замерло и потускнело. Его причудливый, вечно изменяющийся узор из раскаленных вихрей и протуберанцев замер, словно был простой фотографией, натянутой вместо потолка, где-то вдалеке на его ярко-алом фоне виднелся корпус Осириса-3. Корабль, судя по всему, до этого летел к поверхности Солнца на всех парах, но, как и Вольный, был захвачен каким-то специфическим полем и замер в пространстве. И захвачен Осирис-3 был той же неведомой силой, которая разорвала Вольный Остальные же корабли земной флотилии попросту разметало по космосу, как будто кто-то решил завершить эту дуэль без лишних глаз. — Мы умерли? — не веря в реальность происходящего, спросил Касаткин. — Не думаю, адмирал, — спокойно ответил ему Синак. Сейчас он уже знал наверняка, что момент настал. Тот самый момент. — Что у нас «С вооружением!» Касаткин задал этот вопрос просто так, без какой-либо цели. Он спрашивал офицера БЧ-3 о боевых системах, скорее для отвлечения себя самого от этой бредовой картины мира. Подспудно он понимал, что при таких повреждениях корабля работоспособными могли остаться разве что системы эвакуации. И то далеко не факт. Тем не менее... Ответ командира торпедистов удивил Касаткина. — Адмирал, у нас хватит мощности еще на один залп. — И чего же мы тогда ждем? — взревел Касаткин. — Огонь по готовности! — Есть огонь по готовности, — отчеканил офицер. — Набираю мощность! Адмирал Касаткин паниковал. Но нет, не смерти он сейчас боялся. Он боялся не успеть произвести свой последний выстрел. Боялся, что вакуум над головой поглотит его корабль раньше залпа, так и не дав людям возможности отомстить. Логики в его мотивах уже никто не искал. Да и не было в его приказе этой самой логики. Если уж шар Ваэров выдержал первый залп из всех орудий флотилии, какой же был смысл стрелять с одного полуразрушенного вольного? Тем не менее, алогичность приказа не вызывала у выживших офицеров боевых частей смущения, они просто молча подчинились и начали готовиться к очередному залпу. И тут произошло то, чего не мог ожидать никто кроме Синака. Прямо перед адмиралом Касаткиным появилась голограмма какой-то очень пожилой женщины, одетой почему-то в потрепанную форму ВКС России. — Не вью-ка, адмирал, в нас! — сказала старуха на удивление твердым голосом. — Кто вы, вы, вы, изумленно вглядываясь в полупрозрачную голограмму, спросил Касаткин. Тут поступило донесение от группы связи. Адмирал на связи Осеристри. Говорит единственная выжившая миссии МЗК прорыв Варвара Косаткина. Папа, не поюка, стрелять нужно. Стрелять нужно по Осерису 3. Что? Косаткин не мог поверить в то, что видит и слышит. Что это, старая женщина? Почему на ней форма Звездного флота? Какое она имеет право говорить от лица его покойной дочери? Что ты, то есть вы, несете? Кто вы? Прости, нет времени объяснять. Отец, огонь по готовности нужно открывать не по шару в ваеров, А по Осирису — три. Только так мы сможем уничтожить Юко. Он удерживает нас, не дает сбросить на солнце наш груз. 75 — 75 процентов, адмирал! — доложил торпедист. — Не пойму, кто вы? — все еще не верил Касаткин. — Почему стрелять нужно по вам? Что вообще происходит? — Это ваша дочь, адмирал тихо сказал Реджи, подойдя к Касаткину. Она и ее спутники попали в пространственно-временную ловушку, созданную крейсером Ваеров, и провели на Осирисе-3 больше полувека. Однако им оставили маленькую лазейку, крохотный шанс на спасение всего человечества. Им оставили репликанта, над которым Ваеры проводили эксперименты. В его крови был амальгит — То самое вещество, что дарует ВАЭРМ их неуязвимость и силу. Варвара и ее спутник изучили его и смогли перепрограммировать пространственный гравитационный маяк. Человеку теперь доступны технологии ВАЭРов. Нужно лишь дать людям время. А для этого нужно уничтожить Юка. — Все верно, отец, — подтвердила слова Синака-старуха, до более знакомым Касаткину голосом. Все до последнего слова. Адмирал, 90 — Адмирал, девяносто процентов! Через минуту залп! Э, — я не могу! Губы Касаткина еле двигались, рот исказился в немом крике. Лицо его исказило гримаса боли, и всем без исключения было понятно, эта боль не физическая. Касаткин страдал душой. Он не верил в происходящее, не мог поверить, да и не понимал, адмирал, как вообще вся эта чушь может оказаться правдой. Он проделал такой путь, ведомый одним лишь желанием отомстить за свою дочь». Он оказался за сотни миллионов километров от родного дома ради этой цели, и все это ради того, чтобы собственной рукой оборвать ее жизнь? Нет, нет, нет, нет. Касаткин вглядывался в глаза своей престарелой дочери, парившей прямо перед ним в виде голограммы. И чем пристальнее вглядывался, тем отчетливее понимал. всё это правда. С покрытого морщинами лица на него смотрели глаза его дочки, глаза его вари его маленькой варежки. — Сто процентов, адмирал! готов открыть огонь? — Нет, — продолжал шептать Касаткин. — Я не могу. — Надо, адмирал, — сурово сказал Синак, подойдя к своему недругу вплотную. Нам нужно сделать этот шаг. Отдайте приказ, или будет поздно. Корпус Вольного внезапно содрогнулся. Тут же последовал доклад группы слежения. Враг открыл по нам огонь. Это простые металлические штыри, вероятно, рельсотрон. «Адмирал, приказ!» — наседал офицер БЧ-3. «Ну же!» уже повторил ему синак «На кону существование всего человечества!» Касаткин медлил, он никак не мог сделать, казалось бы, такой очевидный выбор, дочь или все человечество. Разумеется, любой сказал бы, что ответ однозначен, конечно же, человечество. Разве может тут быть иное решение? Отец, стреляй! Я сама этого желаю! Отец, ну уже Нет. Отец, взгляни на меня. Нет. Я пережила ад. Я голодала, я несколько раз умирала, меня насиловали, меня предавали, меня бросили умирать на этом убитом корыте. Нет, казаткин уже кричал: "Я не могу, не могу!" 60 лет продолжала напирать Варвара. Я провела в космосе 60 грёбаных лет, изучая эту дрянь. Ты отправил меня туда. Только ты виноват, Синак. Понял, что она пытается вызвать у отца чувство вины, а следом и гнев. — Нет. Касаткин рыдал. Его пальцы дрожали над виртуальным тумблером открытия огня. Оператор-наводчик уже ввел команды двух целей. Взмах влево — погибнет Осирис-3. Взмах вправо — огонь будет открыт по югку. -ко. Но Касаткин колебался. — Я... Не хотел этого. Крупные слезы катились по его окровавленному лицу. Я не знал, не знал. — Адмирал, время! Мы сейчас потеряем корабль! Системы отказывают одна за другой! — Отец, послушай, — взмолилась Варвара Касаткина, и тут же, словно по мановению волшебной палочки, превратилась из старухи в молодую, красивую женщину, которой была когда-то, ты не виноват. Тут даже Синаку стало не по себе. Кто бы ни проделал эту штуку, она была бесчеловечной. Косаткин и без того не мог решиться. — Никто не виноват, — продолжала уговоры Варвара. — Ну так уж вышло, что и тебе, и мне выпало пожертвовать собой ради других. Я положила шестьдесят лет на алтарь этого знания. Я нашла ответ. Мы нашли ответ. Я ведь не только страдала, папа, я была тут и счастлива. Я была замужем. Его звали Дмитрий, и он любил меня. Я не была одинока, отец, но теперь я осталась одна. Все, что я делаю, это мой выбор. Они нас удерживают, они тоже боятся, только ты сейчас можешь спасти нас всех. Папа, папочка, пойми иного выхода, и тут связь пропала. Вольный затрясся всем корпусом, сверху откуда-то, где зияла мертвая пустота космоса, вдруг начало чертовски припекать солнце, очевидного эры наигрались и дали смотреть на этот спектакль не планировали. «Адмирал, время!» И тут же начало разрушаться невидимое поле над головами оставшихся в живых офицеров. Один за другим они неведомой могучей силой вырывались из своих лужементов и испепелялись тотчас же, как оказывались вне корабля. Было ощущение, что кто-то в произвольном порядке вырывает людей с мостика вольного, пытаясь найти того единственного человека, от которого зависит исход войны. Понимая, что в любую секунду тоже может быть испепелен, Касаткин смахнул рукой слезу, на секунду закрыл глаза и отдал приказ самому себе. «Огонь из всех орудий!» Одновременно с этим он смахнул виртуальный тумблер вправо, протянул руку к кнопке исполнения команды Выбор был сделан. Он выбрал жизнь одного единственного человека вместо целой цивилизации. Он предпочел дочь всему человечеству. Не смог преодолеть этот простейший биологический барьер защиты собственного потомства. Как и предсказывал Павленко, прошептал ошеломленный Реджи и... Выстрелил в голову адмирала из стазера, подобранного с трупа Соболева минутой ранее. Выстрел был произведен почти в упор. Мощность оружия была выведена на максимум. Голова человека при таких вводных попросту разрывается на части. Рука адмирала так и зависла над кнопкой исполнения команды, не успев ее активировать. Синак же подошел к трупу, перевел тумблер влево и опустил руку адмирала на кнопку «Огонь». Все это он проделал под жуткий аккомпанемент разрушающегося флагмана ВКС России «Вольный». Не успел редже моргнуть, как все было кончено.